«Выходит, ты все-таки распутала эту историю?» – спросила за ужином Лидия и погладила по голове сначала внучку, а потом сына. «Да», – скромно ответила Глафира, с аппетитом поглощая куриную ножку с овощами. «Как же вкусно! Я весь день не ела!» «Я бы и сам догадался, Саген обиженно засопел, но у меня дел по горло и нет времени во всем разбираться, хотя, надо признать, Глафира молодец!» «И, конечно, ты присвоил лавры себе», – подытожила пожилая женщина. «Мама, ну не мог же я сказать стратегу, что он обязан девчонке? Кстати, есть новости. Помните Архилая, того узурпатора, который попытался захватить трон Птолемея?» «Да, и что?» «Он погиб в сражении и больше не представляет угрозы». В то время он привлек на свою сторону часть армии и еще где-то взял наемников. «И?» – нетерпеливо заерзала Лидия. «Не тени. Так вот, мы думали, что ими командовал пантийский военачальник Махар с негласного разрешении Митридата, но оказалось, что это была женщина, и действовала она самостоятельно. Сколотила шайку из солдат-дезертиров разных национальностей и предложила свои услуги Архилаю. На днях она зачем-то проникла в храм Сибека. Примечание 30. «Наверняка, чтобы украсть что-нибудь из ценностей, верховный жрец отправил мне письмо с предупреждением». «Какая чепуха!» – отмахнулась Глафира. «Откуда жрецу знать, что она командовала наемниками? Может, он врет?» А. Я послал за ней двенадцать стражников, и она перебила их всех в одиночку. «Зачем, если на ней нет вины?» «И как она это сделала?» – восхищенно спросила девушка. «Понятия не имею», – развел руками Саген. «Очевидно, что она отличный воин, первоклассная убийца. Я вынужден был отправить подкрепление». «Как ее зовут?» Ксанти, если я правильно понял, ее все-таки арестовали и завтра приведут в нашу темницу, так что с утра полюбуешься из окна». Засыпая, Глафира подумала, «Я должна встретиться с Ксантией и с тем незнакомцем, который остановил лошадь и спас меня». Она не смогла бы объяснить, почему это так важно, просто чувствовала, что ее дальнейшая жизнь может круто измениться.